продолговатый ящик. Несколько лет тому назад я взял место на почтовом пакетботе «Независимость». Капитан Гарди из Чарльстона, Южная Каролина. В город Нью-Йорк мы должны были отправиться 15 июня, пользуясь попутным ветром. Я 14-го явился на судно привести в порядок мою каюту.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 На другой день, отправившись на пристань, я встретился с капитаном Гарди, который сообщил мне, что по независящим от него обстоятельствам — глупая шаблонная фраза — корабль отправится только через день или два, и когда всё будет готово, он меня уведомит. Это показалось мне странным, так как дул свежий попутный ветер.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 Я осмотрел его внимательно, так как люблю точность во всём. Форма у него была особенная, и при первом взгляде я решил, что моя догадка справедлива. Если припомнить читатель, я предположил, что мой друг-художник везёт с собой какие-нибудь картины или картину, так как в последнее время он имел дела с Николина».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 Она подружилась со всеми дамами и, к моему крайнему изумлению, выказывала недвусмысленные намерения кокетничать с мужчинами. Она очень забавляла всех нас. Я говорю, забавляла. Не знаю, как бы это объяснить. Дело в том, что смеялись чаще над нею, чем вместе с нею.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 когда она смешила нас, постоянно цитируя слова своего возлюбленного супруга мистера Уайта. Слово «супруг» по её собственному изящному выражению всегда было на кончике её языка. Между тем все пассажиры заметили, что он решительно избегал её и большей частью сидел один в своей каюте, где оставался почти всё время, предоставляя жене развлекаться, как заблагорассудится в кают-компании. Из всего мною виденного и слышного я вывел заключение, что художник в силу какого-то каприза судьбы или в порыве необдуманной и слепой страсти женился на женщине, стоявшей гораздо ниже его, и что следствие этого брака полное и быстрое разочарование было уже налицо. Я пожалел его от всей души, но не мог простить скрытность относительно тайной вечери. За эту скрытность я решил отплатить ему.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 обёрнутого какой-нибудь мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы заглушить шум. Я мог даже, как мне казалось, определить момент, когда крышка была снята и положена на нижнюю койку. Это я узнал по лёгкому стуку крышки о деревянные края койки, хотя Уайт старался положить её как можно тише. После этого наступала мёртвая тишина, и оба раза я не слыхал ничего до самого рассвета если не считать лёгких и слабых звуков, напоминавших глухое подавленное рыдание или вздохи и, по всей вероятности, порождённых моим воображением. Я говорю, что они походили на рыдание или вздохи, но, разумеется, ни тех, ни других не могло быть. Я склонен думать, что у меня просто шумело в ушах.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 «Более часа мы тщетно старались отделаться от нее, чтобы уменьшить страшную качку, но прежде чем нам удалось это, в трюме набралось на четыре фута воды».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 «Не мудрено, что они пошли ко дну», — возразил капитан. «Они всплывут опять, но ну не прежде, чем растает соль». «Соль?» — воскликнул я. С, отвечал капитан, указывая на жену и сестёр покойного. «Мы поговорим об этом в более удобное время». Мы испытали много лишений и едва ускользнули от гибели, но судьба сжалилась над нами, как и над нашими товарищами в большой шлюпке.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 Слышу истерический смех, который вечно будет звучать в моих ушах.